Людмила Мартова. «Последний секрет Титаника». На языке начальницы это называлось «работать над отношениями». Маша была вовсе не уверена, что отношения того стоят. Ей страсть как не хотелось спасать свой затянувшийся, но похоже подходящий к концу роман. Вернее, уже не роман, а не официальный брак. Из шести лет, которые они с Олегом встречались, три года они даже прожили вместе». Вот только в последний год это была не жизнь, а сплошное мучение, и Маша даже радовалась, что оно подходит к концу. Слишком разные они с Олегом оказались люди. Маша, работавшая швеей в ателье, любила домашний уют, поэтому все свободное время улучшала их с Олегом съемную квартиру. Переклеивала обои, шила новые занавески, чехлы на диван и кресло, покрывала на кровать. И готовить она любила, чтобы вкусно, полезно и с выдумкой. И чистота у нее была идеальная. Как говорится, муха поскользнется. Вот только Олег, казалось, всех ее усилий даже не замечал. Приходил с работы и усаживался перед компьютером, не глядя, поглощая с такой любовью приготовленный ужин. Да еще перед сном на час уходил на утепленную лоджию, где курил кальян. Маша же коротала вечер с ноутбуком, скачивая какой-нибудь сериал. Обязательно детективный. Детективы Маша обожала. Начальница над этой ее страстью подтрунивала, уверяя, что Маша любит острые ощущения ровно до того момента, как в ее жизнь ворвется настоящий детектив. Она знала, о чем говорила. В ее собственной жизни такой детектив был, самый настоящий, с убийством и разгадкой старинной тайны кружевного панно. «Примечание» Подробнее в романе Людмилы Мартовой «Кружевное убийство». «Конец примечания» Верить в то, что начальница права, не хотелось. Уж слишком скучной и размеренной была жизнь. Добавить бы остренького. Начальницу звали Снежана Машковская. В замужестве – Зимина. И сейчас она тоже работала над отношениями. Человеком она была закрытым поэтому, что именно у них там приключилось с мужем, который вообще-то души не чаял в начальнице и их общей дочке, не рассказывала, но частенько ходила с опухшим от слез носом и решительно задранным подбородком. Не сдавалась. Маша цепляться за то, что явно изжила себя, не собиралась, поэтому, дойдя до точки, сообщила Олегу. Она уходит от него, потому что ей надоело чувствовать себя чем-то средним между домработницей и фикусом. Олег сначала не понял... Потом искренне удивился, что, оказывается, ее многое не устраивает. Наконец, он испугался. Комфортная жизнь с аккуратисткой Машей, которая к тому же в своем ателье и зарабатывала очень даже неплохо, его вполне устраивала, и менять ее он вовсе не рвался. Так и появилась идея отправиться вдвоем на базу отдыха, чтобы там, вдали от повседневной суеты, поговорить обо всем и принять решение, которое бы всех устраивало. Маша была уверена. Таких решений в принципе не бывает, но Олег настаивал, умолял и конючил. А начальница бубнила, что над отношениями надо работать. И Маша сдалась. База располагалась в заснеженном лесу. Добраться до нее можно было только на машине. Сотовая связь перестала работать километров через пять после того, как они свернулись с федеральной трассы. Заснеженные елки так близко подступали к краю дороги, что практически смыкались над нею, чего Маше казалось – она мчится сквозь время и пространство, будто в фильме ужасов. Настроение у нее было, нет, неплохое, скорее странное. С одной стороны, ей ужасно не хотелось на эту базу и разговоров тягостных тоже. Страшновато было, что Олег уговорит ее остаться, разрушит этими разговорами внутреннюю уверенность, что она поступает правильно. С другой стороны, внутри живота поселилось необычное предчувствие чего-то хорошего похожего на чудо. И это было очень странно, потому что Маша была взрослой девочкой и в чудеса не верила. Ни капельки. На сайте базы Кони Маша вычитала, что состоит она из шести отдельных коттеджей. Четыре из них были двухместными, правда, с возможностью размещения еще двоих детей в каждом. На первом этаже домика, который забронировал Олег, располагалась кухня-гостиная с камином, телевизором, раскладывающимся диваном и дополнительным креслом-кроватью. На втором, мансардном этаже, под скошенной крышей, находилась спальня с двухспальной кроватью. Пятый домик был с двумя спальнями, в нем могло расположиться до шести человек. А шестой коттедж изначально предполагался для большой компании. Четыре спальни были снабжены дополнительными спальными местами, и пусть в тесноте, но не в обиде, дом был готов к приему 14 гостей. Наверное, в таком месте было хорошо отмечать Новый год большой крепкой семьей или дружной компанией. Но праздники давно позади, сейчас не сезон. Путевки продавались с ощутимой скидкой. Экономному Олегу повезло. От мысли, что на базе больше никого не будет, Машу кидала в дрожь. Перспектива трое суток видеть только лицо Олега приводила ее в тоску. Но и знакомиться с чужими людьми, скрывая от них свое настроение и изображая натужную веселость, не хотелось. Зачем она вообще согласилась куда-то ехать? База открылась внезапно. Только что они ехали среди сумрачного леса, как вдруг справа он прервался широкой дорогой, перекрытой шлагбаумом. Снежный накат на ней был твердый, прочный, дорогу явно каждый день чистят от снега. Почти сразу за шлагбаумом стоял небольшой деревянный домик – ресепшн базы Кони. Чуть в отдалении виднелся еще один дом, побольше. Вывеска на нем сообщала, что это кафе. Подъехавшую машину, похоже, увидели в окно. Шлагбаум тут же поднялся, пропуская Олега и Машу внутрь, и опустился, когда они проехали на территорию. Маша вздрогнула, потому что шлагбаум отсекал прошлое. Так ей, по крайней мере, в тот момент показалось. «Беда с нервами. Что ты будешь делать?» «Я быстро», — сказал Олег, вылезая из машины. «Я с тобой пойду», — заявила Маша, которой почему-то страшно было оставаться одной. И реальность страха не делала его менее сильным. Олег не стал спорить. Он вообще не спорил с ней в последние несколько дней, после того, как она сказала, что уходит. Вообще вел себя так, будто Маша была тяжело больна, причем ментально. Он словно боялся, что она устроит какой-нибудь припадок, начнет орать, бить посуду или кататься по земле. И не хотел провоцировать. Маша же чувствовала себя совершенно здоровой, и поведение Олега ее раздражало. Ее теперь в нем все раздражало. Внутри домик оказался вполне симпатичной избушкой, состоящей из двух комнат, одна из которых, по всей вероятности, предназначалась для персонала. Во второй паспортные данные гостей переписали в журнал, выдали ключ от коттеджа номер два и рассказали о правилах распорядка. «Коттеджи расставлены по территории в некотором отдалении друг от друга», говорила менеджер Алена. «Это сделано специально для того, чтобы гости не мешали друг другу и могли побыть в уединении, если им этого хочется. Домики находятся в лесу». Но дорожки, расчищенные от снега, вы не беспокойтесь. Каждый коттедж имеет два выхода. Центральный ведет к дорожке и парковке. Вы можете оставить машину прямо у дома. Задний выход приведет вас к площадке, где установлены японские парные бочки. Если захотите воспользоваться, скажите заранее, часа за 4 как минимум. Придет специальный человек и все подготовит. В стоимость это не входит, так что ознакомьтесь с приискурантом на дополнительные услуги. Он лежит у телевизора в вашем домике. «А завтрак включен в стоимость?» – уточнил Олег. Крохобор. «Да, конечно. Завтраки накрываются с 7 до 10 утра в нашем кафе. Вы наверняка видели его, когда подъехали. Там же вы можете за отдельную плату пообедать и поужинать, но можно и готовить самим. На кухне вашего домика для этого есть все необходимое». «Если вы не привезли продукты, можете их заказать. Курьер привезет все, что надо. Это бесплатная услуга. На площадке перед домом есть мангал. Уголь, дрова, шампуры и средства розжига вы найдете в предбаннике. Пользование ими тоже включено в стоимость». «Мясо мы не захватили», – вздохнул Олег и покаянно посмотрел на Машу. «Можете заказать в нашем кафе. Вам его замаринуют по любому рецепту», – тут же откликнулась Алена. «Еще можете заказать баню. Заказ на сегодняшний день нужно сделать не позднее полудня. Часть времени уже забронирована другими гостями, но свободные лоты есть». Олег вопросительно посмотрел на Машу, а она вдруг представила баню, жарко натопленную, пахнущую можжевельником, травами и чуть-чуть дымом. Она даже на мгновение ощутила себя внутри облака влажного горячего пара, почувствовала хлестки веник на мокрой спине и вздрогнула от удовольствия. «Вот только идти в баню вместе с Олегом...» Морок тут же рассеялся и пропал. «Мы подумаем», — хмуро сказала она. «На сегодня ничего бронировать не надо». Ее спутник снова вздохнул, словно был не инженером, разбирающимся в сложном медицинском оборудовании, а осликом и АиА. И как спрашивается провести трое суток с осликом. Ей сейчас не хотелось ни бани, ни шашлыков, только поплакать немножко над своей незадавшейся жизнью». «Тогда приятного отдыха!» – лучезарно улыбнулась Алена, не подозревавшая о Машиных страданиях. «Если вам что-то понадобится, можно позвонить из номера по телефону 115, чтобы заказать еду в кафе 117. Ну или заходите в любое время, мы всегда вам рады!» «А почему ваша база называется Кони?» – выпалила Маша, которой ужасно не хотелось оставаться вдвоем с Олегом в тиши их затерянного среди леса домика. «Тут лошади есть!» Тут, разумеется, нет. Алена засмеялась, словно колокольчик прозвенел. У нее было славное открытое лицо с не очень правильными, но гармоничными чертами. Красавицей девушку назвать трудно, но слово милое подходило к ней как нельзя лучше. А вот через три километра дальше по дороге располагается большой конезавод. Клементьевский. Может, слышали? Если захотите на конную прогулку по лесу, то скажите мне... А еще по воскресеньям у них катание на русских тройках. Это уже без записи. Доезжаете до завода, и там в порядке живой очереди катаетесь, чай с самовара с бубликами пьете. Многим нравится. «Мы подумаем», — снова ответила Маша на невысказанный Олегом, но читающийся у него на лице вопрос. Он опять вздохнул. Дверь открылась, и в помещение вместе с клубами морозного воздуха ввалилась компания из четырех человек. Двое мужчин и две женщины. Высокие, молодые, красивые, одетые в дорогие, яркие горнолыжные костюмы, в которых не стыдно было бы очутиться на курорте в Сочи или даже в Альпах. Маша, конечно, никогда в таких местах не бывала, только в кино видела. Рядом с модной четверкой она тут же почувствовала себя Золушкой в своем недорогом немарком пуховичке и поживших джинсах. «Здрасте!» Весело приветствовала их одна из девушек, а остальные тут же подхватили. «Соседями будем. Девушка. Алена, мы в дом номер пять, Четырехместное размещение. Хотели детей взять, но в последнюю минуту бабушки согласились за ними присмотреть, так что мы в отрыв уходим. Йо-хоу! Присоединяйтесь. Меня Лилией зовут. Это мой муж Сергей, его брат Леонид и его жена Светлана. «Мы часиков в пять начнем шашлыки жарить, так что подгребайте к нашему шалашу. Баня у нас на 9 вечера заказана. Все, успеем!» Маша смотрела во все глаза. «Хорошо, что эти ребята такие компанейские!» Можно примкнуть к компании и не вести унылые разговоры за закрытой дверью. «Я Маша, а это Олег» сказала она, глядя на кислое лицо своего спутника, который, похоже, серьезно настроился на романтический отдых и ни в какой компании не нуждался. «Спасибо за приглашение. Мы подумаем». На этот раз Олег вздохнул с явным облегчением. Уйти от стойки регистрации никак не получалось. Гостеприимная Алена, несмотря на то, что новые постояльцы толпились тут же, болтая, смеясь и создавая много шума, все норовила рассказать Маше и Олегу о дополнительных услугах, которые предоставлялись на базе кони. Например, можно было арендовать финские сани – удобный деревянный стул на полозьях с мягкой подушечкой, на которых можно было с удобством кататься по расчищенным дорожкам между коттеджами и даже по лесу. И снегоходы здесь тоже имелись. Снегоход пока не надо – «А сани я возьму», — решительно сказал Олег и полез за кошельком. «Слышишь, Машка, буду тебя катать на санях по всей территории. Здорово же!» «Здорово!» — без всякого оптимизма в голосе согласилась Маша, которой больше всего на свете хотелось, чтобы ее оставили в покое. «Тогда вы пока располагайтесь, вот ваши ключи, домик найдете по указателям, а потом возвращайтесь, я вам сани выдам». Жизнерадостность Алены била все рекорды. «А пока новых гостей оформлю, чтобы они не ждали. Хорошо?» «Хорошо», — согласился Олег. «Маш, пойдем». Снова усевшись в машину, они проехали по дорожке, ведущей к кафе, и свернули в лес по указателю «коттедж номер два». Дорога стала уже, но все равно осталась вполне приличной. О комфорте гостей здесь заботились. В Метрах в ста виднелся их домик. Небольшое двухэтажное шале, выглядевшее очень уютно. Маше вдруг захотелось оказаться внутри, да и сама идея провести здесь время с пятницы по понедельник вдруг перестала казаться глупой. Хорошо же. Тишина, белый снег, голубое небо, зимнее солнце, просвечивающее сквозь еловые кроны и трое суток ничего не делания. Олег уже затащил сумки в дом, а ей почему-то не хотелось заходить внутрь. Нравилось сидеть на скамейке, стоящей перед входом, подставив лицо солнцу. «Я сейчас схожу за санями, а потом повезу тебя в кафе на обед. Заодно определимся, как будем ужинать. Можно попробовать мясо для шашлыков заказать, можно продуктов попросить привезти и самим что-нибудь приготовить. А не хочешь возиться, снова в кафе пойдем». «На шашлыки ребята звали?» «Какие ребята?» «Ну, те самые, с ресепшн». Олег посмотрел на нее с подозрением. «Маш, ты реально хочешь провести вечер с незнакомыми людьми? Мы же ничего о них не знаем. Может, они буйные в охмелю, может, ограниченные и неинтересные, а может, вообще свингеры, которые себе третью пару ищут». «Может», — согласилась Маша. Она теперь всегда легко соглашалась, потому что ей было все равно. «А может, они веселые, интересные, и мы можем провести с ними прекрасный, а главное, ни к чему не обязывающий вечер. Мы этого не узнаем, если не попробуем». «Я тебя не узнаю. Ты всегда была домоседкой. Тебя даже раздражало, когда по пятницам ко мне друзья приходили. Ты никогда об этом не говорила, но я же видел. И тут такая общительность. Ну ладно, раз ты хочешь, я согласен. Меня раздражали не твои друзья, а то, что ты не спрашивал меня, хочу ли я сегодня принимать гостей. Ты просто ставил меня перед фактом, что придешь не один, и я неслась в магазин, быстро прикидывая, что купить». Вставала к плите, а потом держала спину и лицо, вместо того, чтобы в пятницу вечером натянуть любимую пижаму и валяться перед телевизором. Но главное все-таки отсутствие выбора. Мне интересно с людьми, и я люблю готовить, но почему меня никто никогда не спрашивал, что я хочу? Ну вот, я спрашиваю. Олег выглядел растерянным. Еще бы. Домашний фикус заговорил, и выяснилось, что у него, оказывается, есть претензии. Что ты хочешь делать сегодня вечером? Пойти к этим незнакомцам? Пожалуйста. Я подумаю. Запал прошел, и Маше ужасно захотелось, чтобы Олег куда-то делся, исчез из поля ее видимости вместе с необходимостью разговаривать. Впрочем, он и делся, ушел за финскими санями, и Маша осталась сидеть с закрытыми глазами на солнышке в тишине. Просто чудо, как хорошо. Правда, ее уединение довольно быстро было нарушено. Сначала она услышала характерный скрип снега под чьими-то шагами, а потом, распахнув глаза, обнаружила стоящего перед ней мужчину. Надо признать, очень красивого. Лет пятидесяти, высокий и статный, со спортивной фигурой, по крайней мере под расстегнутой курткой, был виден очень скромный по современным меркам животик. Несмотря на десятиградусный мороз, он был без шапки, притягивая взгляд аккуратной стрижкой на седых волосах и небольшой бородкой, Скорее даже отросшей щетиной, придававшей мужественности и легкой загадочности. Ко всему этому великолепию прилагались глаза. Синие, как небо над головой. Никогда ни у кого Маша не видела такого цвета глаз. Просто сказочный принц, а не мужчина. Одет он был в темно-синий пуховик, спортивные брюки, трекинговые зимние ботинки и весь этот прикид стоимостью в среднемесячную региональную зарплату, если не больше, шел ему необычайно. «Здравствуйте», — сказал незнакомец, дав Маше время, чтобы рассмотреть его хорошенько. «Давайте знакомиться. Я ваш сосед. Живу в домике номер 4, Корней». Насчет Корней Маша не поняла, но уточнять было неудобно. «Здравствуйте», — ответила она. «Меня зовут Мария. А к вам как обращаться?» Мужчина вдруг рассмеялся. «Нормальная реакция на мое имя», — сказал он. «Я уже привык. Дело в том, что меня зовут Корней». Моя мама, во-первых, очень хотела придумать для сына оригинальное имя, которого бы ни у кого не было. А во-вторых, в детстве любила сказки Чуковского. Так что разрешите представиться. Корней Сергеевич Быстров. Но обращаться можно просто по имени. Мы же на отдыхе. Маша не любила неловкие ситуации, но весь облик этого человека располагал к себе, не вызывая ни малейшего неудобства. «Вы тоже можете звать меня просто Маша». «Прекрасно». Вы тут явно не одна, Маша. С мужем, с женихом, с другом. Это было прямое нарушение личных границ. Такого Маша и более близким людям не позволяла, Не то, что первому встречному. Кроме того, она вдруг врезалась в явную невозможность сформулировать, кем ей приходится Олег. Не муж, ни жених, ни друг. С учетом того, что они три года живут вместе, наверное, неофициальный муж, но она же решила, что уходит от него». «Я тут со знакомым», – уклончиво сказала она, думая, что Олег, услышав это определение, точно не обрадовался бы. «Ну вот, а теперь вы тут с двумя знакомыми», – сообщил Корней и вдруг, как фокусник, достал из-под полы куртки маленькую коробочку. «Хотите малины?» «Угощайтесь, Маша». На контрасте с белизной снега ягоды выглядели так заманчиво, что Маша сглотнула слюну. Малину она очень любила. Но зимой та стоила так дорого, что много не налакомишься. А тут, пожалуйста, угощают. Встав со скамейки, она подошла, взяла одну ягоду, положила в рот и зажмурилась от удовольствия. «Вкусно!» «Вот и хорошо. Держите коробочку и ешьте». «Что вы, я не могу». «Можете, можете. Давайте считать, что я купил эти ягоды, зная, что встречу на базе прекрасную незнакомку, которую мне захочется угостить малиной». «А вы тут тоже отдыхаете?» — спросила Маша. Гость, конечно, сказал, что живет в четвертом домике, но это обстоятельство никак не мешало ему быть, к примеру, владельцем базы Кони, другом владельцев или... Да, приехал на пару дней мозги проветрить. Я человек свободный, могу себе позволить. Свободный? Такой красавец! Видимо, сомнение, отразившееся на Машином лице, легко считывалось, потому что новый знакомый сокрушенно покачал головой любовная лодка разбилась о быт после 25 лет семейной жизни мы с женой приняли решение расстаться дети выросли мы по сути стали совсем чужими людьми вот и решили дать друг другу свободу и немного пожить для себя и хотя мы вместе все решили свобода оказалась непосильной ношей трудно в 50 лет начинать жить заново и ломать устоявшиеся бытовые привычки маша его понимала Она долго не решалась сказать Олегу, что им надо расстаться не из любви, а именно из-за привычки, боязни утратить привычный ход жизни. Вернулся Олег, котящий перед собой деревянное кресло на полозьях, обещанное Сане. Он с изумлением уставился на незнакомца, который стоял рядом с улыбающейся Машей, уплетающей свежую малину, хмуро представился и застыл, явно давая Корнею Быстрову понять, что ему нужно уходить. Но тот и не собирался. «Маша, если ты хочешь вечером на шашлыки к соседям, то надо мясо заказать. Нехорошо заявляться нахлебниками», — сказал Олег, игнорируя присутствие Быстрова. «Давай вместе в кафе сходим. Вернее, я тебя туда на саняк дамчу». «Запомните, молодой человек, шашлык — это сугубо мужская обязанность», — назидательно сообщил Быстров. «Так что вы отправляйтесь добывать мясо, а я покатаю Машеньку на санках. Тем более, что я тут со вчера и уже все знаю». От подобной наглости Олег обалдел настолько, что даже не нашелся с ответом. Вид у него при этом был такой растерянный, что в Маше немедленно взыграл дух противоречия. «Да, так и сделаем», – твердо сказала она и уселась на санке. «Поехали, Корней, покажите мне здесь все, что сможете». Экскурсия превзошла все ее ожидания, включая самые смелые. Для начала Сани, управляемая Корнеем, прокатили ее по всей территории базы, а потом доставили к конезаводу. Сначала Маше было слегка неудобно от того, что она на глазах Олега уехала куда-то с посторонним мужчиной, но потом неловкость прошла. Точнее, Маша ее отогнала. «Не будь ханжой», – строго сказала она себе. «Ты ничего плохого не делаешь» и вообще собралась от него уходить, а эта встреча, возможно, тот самый шанс, который дает судьба, когда освобождаешь место в жизни для чего-то нового. Маша, как завороженная, гладила коней по шелковистым мордам и кормила кусочками сахара, которые тоже оказались в недрах куртки у запасливого корнея. Животные выглядели здоровыми и ухоженными. Видно было, что живется им хорошо, сытно и вольготно. Маша вдруг отчаянно захотела покататься верхом, хоть и не умела. Так надо уроки верховой езды брать, тут же предложил ей новый знакомый, с которым она поделилась своим внезапным желанием. Хочешь, я договорюсь. О, кажется, они уже перешли на ты. Маше вдруг стало обидно, что за шесть лет, которые она провела рядом с Олегом, тот ни разу не поинтересовался, чего бы ей хотелось. Ее спутнику жизни даже в голову бы не пришло предложить брать уроки верховой езды. Грустная слезинка выкатилась из уголка правого глаза и поползла по щеке, вслед за ней еще одна и еще. «Ты что, плачешь?» – сполошился Корней и сделал помашенным понятием невообразимое, губами собрал с мокрые щеки слезы, осушая проложенную ими дорожку. Застывшая Маша не двигалась, не понимая, как относиться к тому, что происходит, и прислушиваясь к собственным ощущениям. Пожалуй, от Корнея приятно пахло, ненавязчивым и дорогим одеколоном. И сам он был приятный на ощупь. Осмелившись, Маша потрогала мягкий ворс толстовки под расстегнутой курткой и плотные бугры накачанных мышц. Он перехватил ее руку. «Ты от меня не прячься, пожалуйста. Я хочу тебя видеть. Вы сегодня собираетесь на шашлыки. Можно я тоже приду? Обещаю просто на тебя смотреть. Ты такая красивая». До этой минуты Маша была уверена, что совершенно обычная. Не уродка, конечно, но и не красавица. Сейчас же она чувствовала себя так, словно вдруг, по меньшей мере, стала мисс Россия. «Конечно, можно», – засмеявшись от острого чувства счастья, сказала она. «Правда, компания нам совсем не знакомая. Две пары. Мы на стойке регистрации познакомились, и они нас пригласили вечером прийти. Если Олег, конечно, сможет заказать мясо. Он прав, нельзя приходить с пустыми руками». «Что-нибудь придумаем?» – Корней пожал плечами. «В крайнем случае съезжу в город». За 90 километров? поразилась Маша. А что тут такого? Чего хочет женщина, того хочет Бог. Она снова чуть не заплакала. К своему домику она вернулась через два часа. Смотреть Олегу в лицо было немного страшновато, но когда она зашла в дом, он лишь кинул взгляд на раскрасневшиеся Машины щеки и отвернулся. Мясо я заказал. Или ты уже передумала идти на шашлыки? Нет, не передумала, поспешно сказала она. Корней тоже пойдет, так что шашлычничать будем большой компанией. «Я в восторге», – язвительно сообщил Олег, – и все. Маша вдруг поняла, что совершенно недорога этому человеку. Он даже сцену ревности не устроил. И не потому, что не хотел скандала. Ему просто все равно, где и с кем Маша провела два часа. И как прикажете жить с таким человеком? Зачем? В полном молчании они сходили в кафе на обед. Есть Маше совсем не хотелось, но до вечерних шашлыков она бы, пожалуй, не дотянула. Еда оказалась простой, но очень вкусной. Маша выбрала уху, и ей принесли большую тарелку наваристого бульона с огромными кусками судака. За столиком у окна сидел Корней. Он пил пиво из высокого бокала и в упор рассматривал Машу так нескромно, что у нее чесались уши. Это неожиданная встреча с Корнеем на радость или на беду. «Знак, что она все делает правильно или предостережение?» Не было у нее ответа. Олег не мешал ей размышлять. Он молча ел свою солянку и не говорил ни слова. За соседним столиком оказалась еще одна пара. Незнакомая, с ребенком лет двух. Как выяснилось из случайных реплик обитатели домика номер 1 База отдыха явно не пустовала, несмотря на невысокий сезон. Впрочем, Маша понимала почему. Сервис тут на уровне, еда вкусная, условия комфортные, от города недалеко. «Лиза, тебе десерт заказать?» – спросил мужчина за соседним столиком. «Нет, спасибо, Артём», – ответила она. «А вот кофе я бы выпила». Мужчина поднял руку, подзывая официанта, и Маша обратила внимание на его часы. Довольно крупные, с стальным корпусом и чёрным гладким браслетом. Циферблат сложный, рассмотреть на расстоянии не получалось, хоть у Маши было хорошее зрение. Ее папа, фанат часов, имел неплохую коллекцию, которая хранилась в специальных боксах, так что Маша в них разбиралась еще со школы. Часы Артема были эксклюзивными и весьма дорогими. Это она могла оценить с одного взгляда. Маша бы с удовольствием изучила встретившийся ей экземпляр поближе, но приставать к незнакомому человеку в кафе было неудобно. «Я бы тоже выпила кофе», — с вызовом сказала она. «Тоже». Олег выглядел озадаченным. Видимо, погруженный в собственные мысли, диалога рядом он просто не слышал. «Закажи, я не против». Маша тихонечко вздохнула. «Официант», — негромко сказал Корней от окна, — «пожалуйста, вон за тот столик чашку капучино принесите». «И кусок меренгового рулета с малиной. На мой счет и то, и другое запишите». Олег сжал зубы, желваки заходили на щеках, будто он еле сдерживается. Тут дверь отворилась, и в кафе вошел один из двух мужчин, с которыми они познакомились у регистрационной стойки. Кажется, Леонид. «О, и вы здесь!» – обратился он к Маше и Олегу, как будто знал их тысячу лет. «А я как раз пришел насчет вечера договариваться. Если все придут к нам, то места не хватит, домики-то маленькие». «Так что, не приходить?» – Маша даже расстроилась. «Почему же? Приходить обязательно, только не к нам в домушку, а сюда, в кафе». Тут сбоку тоже мангальная площадка имеется. А с едой здесь, в зале расположимся, большой компанией. Никому тесно не будет. А так можно? А чего ж нельзя? Тут праздники отмечают. В аккурат с шашлыками. А мы чем хуже? Просто пожарим сами с мужиками. Все развлечение. Девушка, договоримся? Последний вопрос был обращен к администратору, которая улыбалась посетителю из забарной стойки. «Конечно. Вы скажите, во сколько мангал подготовить. Наши ребята все сделают. И посуду вам дадим, и овощи порежем. Хотите, морса брусничного наварим или еще чего?» «Вот и отлично. Мясо, хлеб, помидоры, зелень всякую мы с собой привезли. Я это все сейчас закину». «Ребят, а вы?» «А мы заказали», сообщил Олег ровным голосом. «Одалживаться не привыкли, так что наше мясо нужно просто к вашему добавить». «Да, и я заказал» сказал Корней. «Значит, с мясом дефицита не будет. Это хорошо. Морс варите. Горячительное у нас своё, но ежели не хватит, у вас докупим. А мы вам тогда лепёшек напечём. К мясу. У нашего повара они очень вкусные получаются». «Норм. Все расходы на пятый коттедж записывайте. Я потом расплачусь». «Поделить надо расходы», хмуро сказал Олег, которому явно не нравилось все происходящее. «Да бросьте вы! Что там накапает за морс и лепёшки?» Слезы, а не деньги. Водки не хватит, бутылка с вас. Ну и даме своей выпивку обеспечьте, а то наши привычные вод купить, вином не балуются. А можно мы тоже придем?» Спросила вдруг Лиза из-за соседнего столика. «Вы так вкусно это все обсуждаете? Мы тоже вечером хотели шашлык жарить, и мясо у нас имеется. Но в большой компании же веселее. Только у нас вот прицеп». Она кивнула на малыша, который, сидя в детском стульчике, с упоением грыз яблока. «Артем, мы же придем, да?» «Конечно, раз ты хочешь», — согласился ее муж, похоже, привыкший потакать капризом супруги. «Ребята, нас тоже плюсуйте». «Плюсуем», — уверенно сказал Леонид. «Тогда имеет смысл и всех остальных позвать. Девушка, в двух оставшихся домиках кто-нибудь живет?» В третьем старушка Ольга Леонардовна. Она болела тяжело, теперь на свежем воздухе здоровье восстанавливает. Ее сын привез и неделю оплатил. Не думаю, что она в шумную компанию пойдет. Старенькая совсем, далеко за 70. А дом большой свободен. Туда завтра молодожены приедут с близкими друзьями. Небольшая компания, всего 8 человек, но они наше кафе целиком сняли, так что у вас здесь с шашлыками не получилось бы. Значит, что-нибудь другое насчет харчей придумаем, жизнерадостно сказал Леонид. Придумывать не надо. Мы все приготовим и в домики доставим. Голодными не останетесь, заверила администратор. «Тогда встречаемся здесь в 5 часов», – подытожил Леонид. По пути к домику Маша заметила пожилую женщину, которая неторопливо прогуливалась по расчищенным от снега дорожкам. Под определение старушка она не подходила совершенно. Среднего роста, худощавая, в стильной шубке из серого каракуля и белом оренбургском платке, обернутом вокруг высокой прически, из которой выбивались аккуратные пепельно-седые пряди. Красиво и стильно. К женщине больше всего подходило слово «неприступная». Она держалась с таким достоинством, словно очерчивала вокруг себя невидимую границу, переступать через которую Маша бы не рискнула. Наступление вечера она ждала с давно забытым нетерпением. Олег, глядя на ее возбужденное состояние, насупленно молчал, видимо осознавая, что не он причина ее приподнятого настроения. Скорее всего, он уже и сам был не рад, что затеял эту поездку – Маша отдалялась просто на глазах. Не получалось у них работать над отношениями. Наоборот, все шло к тому, чтобы поставить в них точку. Жирную. До кафе, где намечалась грандиозная вечеринка, дошли в полном молчании. Сергей, Леонид, Лиля и Светлана уже были здесь. Мужчины хлопотали на улице возле мангала, подкидывая дрова и обсуждая количество углей. Олег присоединился к ним. Внутри женщины накрывали на стол и Маша тут же включилась в процесс. Нарезала помидоры и хлеб, готовила специальный шашлычный соус с кинзой, укропом и чесноком, расставляла тарелки. Минут через 10 пришел Корней, но с мужчинами не оставался, зашел внутрь и влился в женскую компанию, балагуря и отсыпая шуточки. Маша обратила внимание, что на женщин он производит ошарашивающее впечатление, то ли красотой, то ли обаянием, под действие которого моментально попали и Лиля со Светланой. Нож в руке соскочил, вместо мякоти помидора рассек кожу на пальце. Брызнула струйка крови, Маша ойкнула и быстро сунула палец в рот. Порезалась, корней уже был рядом. Он вытащил ее палец изо рта, оглядел ранку и припал к ней губами, останавливая кровь. Лиля и Светлана застыли, оборвав разговор. Воцарилась неловкая тишина. «Да ничего страшного. Царапина». Маша вдруг вспомнила, как пару лет назад у нее в ладони лопнул стеклянный новогодний шар, изрезав ее осколками. Кровь тогда никак не останавливалась. А еще было очень страшно, что крохотные частички стекла могли впиться в мягкие ткани. Их придется вырезать, и это будет долго и мучительно. Олег тогда сказал, чтобы она не придумывала лишнего и не ныла. «И все». К собравшейся в кафе компании примкнули Лиза и Артем вместе с их маленькой дочкой. Теперь все были в сборе. Дрова прогорели, количество углей было признано достаточным, и мужчины приступили к жарке шашлыка. Вскоре ароматное мясо с дымком огромной горой украшало стол. Зазвенели рюмки. Почти все собравшиеся пили водку. Лиза не пила совсем, потому что, оказывается, все еще не отучила ребенка от груди. Оставалась одна Маша, которая водку не любила. Но не брать же бутылку вина. Стоит дорого, а целиком она ее все равно не выпьет. Вдруг на столе перед ней появился бокал. Она подняла глаза. С высоты своего роста ей улыбался Корней. «Это грузинское сухое вино. К мясу нужно пить только его. Тогда вкус и послевкусие будут правильными». «Ты купил бутылку? Зачем? Я все равно больше пары бокалов не выпью». «Я привез ее с собой. Сколько выпьешь, то твое. Остальное допьешь завтра или выбросим», — улыбнулся этот невообразимый мужчина. Олег налил и резко опрокинул рюмку водки. «Понятно. Злится и не знает, что делать». Первый тост произнес Сергей. Разумеется, за знакомство. После этого все стали понемногу рассказывать о себе. Сам Сергей оказался водителем-дальнобойщиком. Его жена Лиля работала воспитательницей детского сада. Леонид был менеджером по продаже пластиковых труб, Светлана – продавцом в магазине модной одежды. Артем оказался врачом, ализа учительницей. За едой шел ни к чему не обязывающий разговор, в котором случайно встретившиеся люди вдруг находят общие темы и интересы. Было весело и спокойно. Маша то и дело обращала внимание на заинтересовавшие ее днем часы Артема. «У вас такие часы интересные?» – наконец не выдержала она. Я довольно хорошо в них разбираюсь, потому что мой папа ими увлекается. Я с детства привыкла обращать внимание на раритетные экземпляры, но таких, как у вас, не встречала. Неудивительно. Это довольно редкая штука. Мне их год назад один пациент подарил. Я, конечно, отказывался. Подарок не царский даже, а какого-нибудь шейха достойный. Но тот и слушать ничего не хотел, потому что я действительно ему дочь спас, без ложной скромности скажу. В общем, не удалось отвертеться, хотя первое время я их даже носить боялся. Это Ромейн Джером. Слышали о такой марке? Маша даже вином поперхнулась. Еще чуть-чуть, и оно бы у нее носом пошло. «Да вы что!» – благоговейно сказала она. «Боже мой, папа ни за что не поверит, что я их своими глазами видела. Это же коллекция, сделанная из стального корпуса Титаника. Она самая». Маша казалось, Корней смотрит на нее с восхищением, Чуть ли не с восторгом. «Часы из корпуса Титаника? Это что еще за сказки?» Спросил Олег. «Никакие не сказки». Маша тут же надулась. Как он смеет подвергать ее слова сомнению, да еще прилюдно. «Я читала, к каждой модели прилагается официальный сертификат, который гарантирует подлинность происхождения материала». Эта компания, про которую большинство людей даже не слышали никогда, когда-то купила трехметровый кусок корпуса «Титаника», а уголь послужил компонентом для создания краски, используемой в оформлении циферблата часов. Корпус может быть стальной, золотой и платиновый. «У меня стальной!» – засмеялся Артём. «Они и так стоят больше 150 тысяч долларов. Если бы в платине, вообще страшно было бы в руки взять». «Нифига себе!» – присвистнул Сергей. «Это у тебя на руке около 10 миллионов болтается?» «Четырехкомнатную квартиру можно купить». «Можно, но это подарок, поэтому продавать я его не буду», — спокойно ответил Артем, хотя коллекционеры предлагали. «Артем, мне очень неловко просить, но можно я сфотографирую ваши часы, чтобы папе показать?» — молитвенно сложив руки, спросила Маша. «Конечно». Артем протянул руку, и она быстро щелкнула телефоном, крупно сфотографировав часы, у которых, оказывается, было аж четыре циферблата. И папе покажет, и сама рассмотрит на досуге. Ее заинтересованность Артемом и его часами, похоже, не понравилась не только Олегу. Корней тоже выглядел дерганным, словно его не устраивало, что он в одночасье перестал находиться в центре Машиного внимания. «Маша, а хочешь, я покажу тебе звезды через телескоп?» – спросил он. Через телескоп, а он тут есть, удивилась она. Я привез с собой. Увлекаюсь звездами, ну, как твой папа, часами. А в январские морозы, на ясном небе, их особенно хорошо видно. Пойдем покажу. Сейчас? Может быть, потом, когда вечер закончится? Маша, нельзя все время сидеть и есть, сукаризный заметил Корней. У тебя, конечно, умопомрачительная фигурка, но я должен держать себя в руках. «Давай пройдемся, посмотрим на звезды, а потом вернемся. Хорошо?» «Я не знаю». Маша с некоторым сомнением посмотрела на Олега, который усиленно делал вид, что его все происходящее не касается. «Ну и ладно. Значит, она будет делать то, что считает нужным. Звезды так звезды». Правда, ответить Корнею она не успела. Отворилась дверь, и в кафе влетела администратор Алена. «Говорят, среди вас есть врач», – запыхавшись, сказала она. «Пожалуйста, нужно помочь гостье из третьего домика, Ольге Леонардовне». Она позвонила и сказала, что ей плохо. То ли давление подскочило, то ли с сердцем что. «Я, конечно, могу скорую вызвать, но она сюда час ехать будет». «Я врач», — сказал Артем, вставая. «Конечно, схожу. У вас тонометр есть?» «Да, мы держим на всякий случай. И аптечку тоже». «Давайте я у вас все это заберу, схожу к Ольге Леонардовне, а потом мы решим, надо вызывать скорую или обойдемся своими силами». Артем натянул куртку, висевшую у входа, и шагнул за дверь. Алена всплеснула руками. «Уж вы простите, что мы вам вечер испортили, но сами понимаете, человек пожилой, всякое может случиться». «Мы привыкли», – спокойно сказала Лиза. «Пока Артем ходит, я Катеньку уложу». Она у нас спокойно спит, так что я вернусь, и мы еще посидим. Хорошо с вами, ребята. Душевно. А мы пойдем смотреть в телескоп. Корней потянул Машу за руку. Скоро чай подадут с пирожными, я на всех заказал. А мы как раз к этому времени вернемся. Пойдем, Маш. Давай остатки мяса собакам отдадим. Сергей потянул Леонида за рукав. И проверим, как там наша баня, готова или нет». Девочки пока со стола уберут, а когда все вернутся, будем пить чай с пирожными. Они тут вкусные, я с обеда на них облизываюсь. Да Лилька ворчит, что мне худеть надо. Сегодня-то можно пирожное съесть? А, Лиль? Да ешь, ты же в отпуске!» Беспечно махнула рукой та. «Так, граждане, объявляется перерыв», – скомандовала Светлана. «Перекурить, оправиться». Она покосилась на Машу. Посмотреть на звезды, подышать воздухом, проверить баню, покормить собак. А мы пока приберем тут все. Через 20 минут всех ждем на чай с пирожными. А потом мы в баню». «Олег?» Маша вопросительно посмотрела на человека, которого считала практически мужем. «Что, Олег?» – грубо спросил он. «Ты же хочешь смотреть на эти дурацкие звезды?» «Ну иди, смотри. На звезды, на небо в алмазах, на что угодно». Он схватил с вешалки куртку, шарахнул дверью и ушел. «Не расстраивайся!» Корней нежно обнял ее за плечи. «Запомни, ты достойна лучшего, и все мужчины должны лежать у твоих ног. Не вздумай бежать за ним. И вообще, как говорится, через тернии к звездам. Пошли, у меня есть для тебя сюрприз». «Как? Еще один?» – вяло спросила Маша. Она вдруг разом устала от событий сегодняшнего дня. Ей отчаянно захотелось, чтобы он уже закончился, можно было лечь в постель и уснуть. Смотреть в телескоп оказалось совсем неинтересно. В школе Маша терпеть не могла астрономию. Ей никак не удавалось вообразить, что значит на расстоянии стольких-то световых лет. Как расстояние может измеряться в годах, в голове не укладывалось. И большую медведицу ей никогда рассмотреть не удавалось. Не видела она медведицы. Что ты будешь делать? И через телескоп тоже. «Ну и ладно», — сказал Корней и посмотрел на часы. «Ты, главное, не расстраивайся. Смотри, у меня для тебя подарок». Из недр куртки, в которой, казалось, хранилось все на свете, он достал маленький флакончик духов и протянул Маше. «Попробуй, этот запах очень подойдет к твоим глазам». «Как запах может подходить к глазам?» спрашивается. Маша сняла золотистый колпачок и брызнула немного. Аромат был странный. «Слишком сладкий. Маша такие не любила». От резкого запаха у нее вдруг закружилась голова, и она схватилась за Корнея, чтобы не упасть. Э, ты что? Маша, тебе плохо?» «Я, наверное, выпила слишком много вина», заплетающимся языком успела сказать Маша и потеряла сознание. В себя она пришла от того, что Корней заботливо растирал ей лицо снегом. «Очнулась? Вот и хорошо, а то я уж был готов за доктором бежать. Встать сможешь?» Маша осмотрелась и обнаружила, что сидит на снегу, но голова ее при этом покоится на коленях Корнея, а он встревоженно заглядывает ей в глаза. Она прислушалась к себе. Ничего не болело, лишь немного, совсем чуть-чуть кружилась голова. В руке был зажат флакончик с духами. Ах да, новый знакомый их презентовал, и в момент дегустации ей стало плохо. Маша сунула духи в карман. «Встать смогу», — сказала она, впрочем, не очень уверенно. «И что это я сама не знаю? Долго была в обмороке?» «Минуты три. Достаточно для того, чтобы я начал волноваться. Но, к счастью, ты пришла в себя. Грузинское вино очень коварное», — улыбнулся Корней. «Я виноват. Не уследил за тобой». «Встаем потихоньку». «Тебе надо прилечь. Давай я тебя в домик отведу». «Нет, пойдем в кафе. Со мной все в порядке». А там пирожные обещали. Я не хочу, чтобы вечер кончался. А я очень хочу. Он многообещающе улыбнулся, и Маша вдруг стала тревожно от того, что могла означать эта улыбка. К такому быстрому развитию событий она не была готова. Маша приехала сюда с другим мужчиной, и пока они не разберутся между собой, нырять в новый роман с головой она не будет, как бы не хотелось. Они прошли примерно полдороги, когда раздался громкий крик. Совсем рядом, метрах в двадцати от указателя коттедж номер три, мимо которого они как раз проходили. «Что-то случилось», – тревожно сказала Маша. «Надо посмотреть. Может, этой старушке Ольге Леонардовне снова стало плохо?» «Тебе самой нехорошо», – твердо сказал Корней. «Кто-нибудь другой придет на помощь, а тебя нужно отвезти в кафе и хотя бы усадить, раз ты не хочешь». Крик повторился, причем теперь было понятно, что это женщина. Помогите, помогите! доносилась из-за деревьев. Маша могла ошибаться, но кажется, голос Лизы. Да все со мной в порядке, с досадой сказала Маша. Пойдем, надо узнать, что случилось. Не дожидаясь корнея, она побежала по дорожке, ведущей к домику, и практически сразу, за первым поворотом, обнаружила лежавшего ничком Артема и стоящую на коленях Лизу. Женщина безудержно рыдала. «Что случилось?» – спросила Маша, присаживаясь рядом, и тут же отшатнулась, вскрикнув. Из-под головы Артёма текла кровь, алая, яркая на белом снегу, собравшаяся в крупную лужицу. На Артёма кто-то напал. «Кто? Зачем?» «Я не знаю». Катюшка уснула у меня на руках еще по дороге в домик, поэтому я очень быстро ее уложила и вернулась в кафе. Артема там не оказалось, и я решила пойти ему навстречу. Была уверена, что он еще помощь старушке оказывает. Думала, может, надо принести что или позвонить. Но нашла его тут. Вдруг он умер. Маша присела, приложила пальцы к шее лежавшего без движения мужчины. Под ними билась сонная артерия. Неровными толчками, но все-таки билась. «Он жив», — быстро сказала она Лизе. «Без сознания, но жив. Нужно срочно вызвать скорую и полицию». Сзади шумно дышал Корней. «Тут телефоны не работают», — мрачно сказал он. «Сети нет». «Беги на ресепшн, там стационарный. А я сбегаю в кафе, позову ребят на помощь. Трогать Артёма ни в коем случае нельзя, но надо укрыть чем-нибудь». Не прошло и получаса, как базу охватила суета, всегда возникающая, когда случается что-то экстраординарное. Приехавший на скорой врач обрабатывал пришедшему в себя Артему рану на голове, а полицейский наряд пытался записать показания как потерпевшего, так и обитателей базы. Артем, впрочем, ничего рассказать не мог. У пожилой дамы он провел минут 15, измерил давление, отметил, что оно высоковато, дал таблетку, подождал, пока женщине станет лучше, после чего попрощался. Когда он шел по тропинке, из-за дерева метнулась какая-то тень, и его ударили по голове. Кто это был, Артем заметить не успел. Даже не мог сказать, мужчина или женщина. С учетом времени на часах, получалось, что без сознания врач пробыл минут 15. Потом его обнаружила жена. «Получается, с того момента, как Артем ушел из кафе, до того, как Лиза его нашла, прошло чуть больше получаса», – задумчиво сказала Маша. Что-то было не так, но она не могла сказать, что именно. Полицейские покосились на нее. «У вас что-то пропало?» Спросил у Артема один из них, постарше. Тот, болезненно морщась, задумчиво посмотрел в пространство, потом обвел глазами собравшихся и опустил глаза. Маша следила за его взглядом и, наконец, уставилась на левую руку, которую до этого из-под тяжка разглядывала весь вечер и не поверила собственным глазам. Часов на запястье не было. Сам Артем потерю пока не осознавал. «У него пропали часы», — выпалила Маша. «Очень дорогие», — «Часы? Дорогие?» Полицейский стал похож на добермана, ставшего в стойку. «На сколько?» «Около 150 тысяч долларов». «Чего? А такие бывают?» В голосе полицейского звучало сомнение. «Не в принципе, разумеется, а тут у нас. Вы кто? Олигарх?» «Роман Абрамович Инкогнито?» «Я врач, по-прежнему морщись», сказал Артем. «Как меня зовут, вы можете прочитать в моем паспорте» а часы действительно столько стоят. И они, правда, пропали. Я просто сразу не сообразил. Из-за удара по голове, наверное». «Наверное», — согласился полицейский. «Что ж, описывайте вашу пропажу». Было видно, что Артему трудно говорить. Голова у него наверняка болела и кружилась. Маша, которую никто не спрашивал, снова пришла ему на помощь. «У меня фотография есть», — сказала она. «В телефоне». «А вы, простите, потерпевшему кто?» «Никто». «Мы тут познакомились, на базе». «А фотографии откуда?» «Сделала, чтобы своему папе показать. Он коллекционирует часы и очень хорошо в них разбирается, а такие, я уверена, никогда не видел. Вот я и попросила разрешения сделать фото». Полицейские обменялись взглядами, из которых становилось понятно, что Маша выглядит крайне подозрительной особой. «Кто, кроме вас, знал о существовании часов и их стоимости?» «Все присутствующие», — сказал Артем, видимо, выгораживая ее. «Мы обсуждали их за ужином». «И кто, простите, был зачинщиком разговора?» «Я». Маша совсем пала духом. Заинтересовалась часами и спросила. Артем рассказал, что они сделаны из сплава Титаника. «Простите, из чего?» Маша, запинаясь, рассказала историю часов. Действительно, ее слышали все собравшиеся. «Тогда давайте разберемся, где каждый из вас был в момент совершения нападения на господина Беляева», – строго сказал полицейский. Вот тут-то и выяснилось, что алиби нет ни у кого, кроме Маши и Корнея. Жена Артема Лиза укладывала ребенка, но теоретически у нее была возможность уйти из коттеджа раньше, подкараулить возвращающегося мужа и ударить его по голове. Мотива, правда, не просматривалась, но какая разница?» Конечно, когда Лиза заходила, ее видели официанты, но она вполне могла нанести удар до этого, потом добежать до кафе, а затем вернуться на место преступления, чтобы найти мужа. Сергей и Леонид вместе проверяли баню, но на какое-то время Сергей отлучался, чтобы сходить за сигаретами. Оба мужчины могли совершить роковой удар, забрать часы, а потом, как ни в чем не бывало, снова встретиться. Лиля и Светлана, оставшиеся в кафе, оказывается, тоже на время расходились. Лиля бегала в свой коттедж за шалью, потому что начала замерзать. А Светлана, оставшись одна, по ее словам, решила подышать воздухом и какое-то время гуляла по заснеженным тропинкам. При этом ее никто не видел. Олег, шарахнувший дверью и ушедший в ночь, по его словам, тоже гулял, потому что ему нужно было, как он это назвал, выпустить пар. И даже одинокая старушка, которой Артем оказывал помощь, вполне могла незамеченной выскользнуть за ним на улицу, чтобы ударить по голове и забрать часы. В полном одиночестве вернулась в домик регистрации и администратор Алена. Только Маша с Корнеем провели эти полчаса вдвоем. При этом ни у одной, ни у другого не было возможности смотаться к коттеджу номер три, чтобы совершить преступление. Они все время были на виду друг у друга. Конечно, Маша на какое-то мгновение падала в обморок, но все это время она провела на коленях у Корнея, который пытался привести ее в чувство и растирал лицо снегом. Да и при всем желании не мог он за три минуты, пока длилось ее забытье, сбегать к соседнему коттеджу, чтобы провернуть злодейство. Немного подумав, про обморок Маша предпочла не рассказывать. К делу он отношения не имел, а позориться перед всеми не хотелось. «Тоже мне, кисейная барышня». «А чем Артема ударили?» – спросила Маша и снова получила полный неприязнь взгляд полицейского постарше. «Раздражала его эта выскочка. Что ты будешь делать?» «Костетом», – нехотя пояснил тот. «Хорошо, что удар по касательный прошел. Височную кость не проломил. А то бы было у нас тут не просто нападение с целью грабежа, а убийство». Записав показания всех свидетелей, полицейские уехали. Проводить обыск в домиках гостей они отказались. Было ясно, что украденные часы преступник спрятал достаточно хорошо. Не для того он их крал, чтобы сразу попасться. Расследование было отложено до утра. Лиза снова заплакала. Артема на скорой увезли в больницу. У него было сотрясение мозга. Его жена осталась на базе до утра, чтобы не будить и не тащить в ночь ребенка. «Если вы боитесь, я могу с вами переночевать», предложила Маша, которой смертельно не хотелось ни выяснения отношений с Олегом, ни возможного форсирования ситуации со стороны Корнея. Больше всего на свете она хотела лечь и провалиться в сон, чтобы ни о чем не думать. «Вдруг вам некомфортно одной?» «Спасибо», – с благодарностью посмотрела на нее Лиза. «Если вам не трудно, то было бы неплохо, а то вдвоем с ребенком, после всего, что случилось...» «Мне ни капельки не трудно», Грячо заверила Маша. «Вот что, дамы, я вас одних не оставлю», тут же заявил Корней. «Вы располагайтесь в спальне, а я в гостиной на диване прикорну. По крайней мере, гарантирую, что в дом никто не проникнет. В тесноте да не в обиде». Маша вдруг стало обидно, что это предложил не Олег. «Я сейчас за вещами схожу и приду», сказала она. «Лиза, я быстро». «Пойдем, я тебя провожу», резко сказал Олег. Нечего бегать по территории без присмотра. Один добегался уже. Ссориться не хотелось, поэтому Маша молча кивнула. В их домике она быстро переоделась, сменив джинсы на спортивный костюм. Спать придется одетой, чтобы в случае возможных неприятностей быть ко всему готовой. Косметику надо смыть, зубы почистить и ничего для этого с собой не тащить. Взять нужно только телефон и зарядку к нему. Пожалуй, все остальное можно оставить». Снова надевая пуховик, она засунула руку в карман и вытащила пузырек с духами. Серебряная крышечка блеснула под цветом люстры, и от этого снова противно закружилась голова. Маша вздрогнула и быстро отложила духи в сторону. «Ты чего?» – спросил Олег. «Бледная такая. Все хорошо?» «Да я сегодня просто в обморок упала», – призналась она. «Запах духов оказался слишком сладким, или это я вина перепила. «В обморок? Когда?» «У телескопа!» «Олег, ты только не думай ничего такого!» «А я ничего и не думаю!» Ровно сказал он, протянул руку, взял флакончик и открыл крышечку. Снова мягко блеснул серебристый металл. Олег нажал на дозатор, сделав пару пшиков в воздух. По комнате поплыл сладкий, но совершенно не противный аромат. Маша втянула его носом. «Нет, не тошнит и голова не кружится. Духи как духи. Пожалуй, даже приятные. Этот подарил». Да, Маша вдруг почувствовала себя виноватой. Стремительно катящийся к закату день казался теперь ненастоящим, словно наведенным. Все, что произошло с того момента, как они сюда приехали, было похоже на наваждение. — Ладно, пойдем, я тебя до домика Лизы отведу, раз уж так приспичило. — Олег, людей нельзя оставлять в беде. — Все нормально, Маша, тем более мне нужно посидеть в интернете. — Ну да. Сотовой связи на базе не было, а интернет в каждом домике имелся. Разумеется, Олег не может лечь спать, не зайдя в свою любимую игру. Нет, все-таки завтра надо будет собраться с силами и объяснить ему, почему они не могут быть вместе. И красавец Корней с его безупречными манерами тут совсем ни при чем. В домике Артема и Лизы они сразу начали укладываться на ночлег. Лиза едва на ногах стояла от усталости и пережитого шока, да и Маша чувствовала себя уставшей. На двухспальной кровати, стоявшей на втором этаже, уже лежала маленькая Катенька. Выбор был небольшой – либо ложиться к матери и девочке третьей, либо идти вниз, раскладывать кресло-кровать. Но там на диване располагался Корней, а оставаться с ним наедине не входило в Машины планы. Легонько вздохнув, она прилегла на краешек кровати, к счастью, довольно широкой. Сон не шел. Маша прикрыла глаза, но перегруженный эмоциями мозг не выключался. В голове проносились обрывки событий, как картинки в калейдоскопе. Маше представлялись шелковые морды коней, ярко-красная малина, ее сладкий сок, растекающийся по языку. Чернота зимнего неба в объективе телескопа, россыпь звезд, словно бриллианты на черном бархате. Золотая крышечка от холодного флакона духов, сладкая струя, ударившая в нос. Стоп! Тяжело дыша, Маша села на кровати, опасливо покосившись на Лизу и Катеньку. Не разбудило ли их резкое движение? Нет, мама с дочкой крепко спали. Вот и хорошо. Вот и славно. Маша точно помнила, что у духов, которые ей подарил Корней, крышечка была золотая. Но когда Олег вертел в руках флакончик, вытащенный Машей из кармана пуховика, крышечка оказалась уже другая, серебряная. «Но этого же не может быть!» Никто бы не стал менять крышечку от флакона с духами, но перепутать Маша не могла. Получается, флаконов было два. Но зачем? Она снова закрыла глаза, пытаясь вспомнить, как именно все происходило. Помимо флакона с духами не сходилось что-то еще. Время. С того момента, как они с Корнеем ушли из кафе и до того, как нашли раненого Артема, прошло минут 35. Но по ощущениям должно было гораздо меньше. Маша начала считать в уме. За пять минут они дошли до домика Корнея, на веранде которого был установлен телескоп. Пять минут она честно пялилась в ночное небо, пытаясь понять, чем именно там положено любоваться. Еще минут пять, хотя на самом деле меньше, ушло на то, чтобы открыть подаренный флакончик, вдохнуть сладкий аромат и свалиться в обморок. Без сознания Маша провела, по словам своего спутника, минуты три. Как ни крути, еще 10-15 минут выпадали из расклада в какую-то сумеречную зону. И что это значит? А может, она просто ошибается, потому что неправильно оценивает время? Пожалуй, это стоило проверить, повторив те же действия, что они с Корнеем совершили вечером. Пройти по тому же маршруту. Но как выйти из дома незамеченной, если на первом этаже спит Корней? Немного подумав, Маша решила рискнуть. Осторожно встав с кровати и стараясь двигаться бесшумно, она вышла из спальни, спустилась по лестнице, которая, к счастью, не скрипела, и застыла, вглядываясь в темноту комнаты, нарушаемую лишь мягким светом уличного фонаря, заглядывающего в незашторенное окно. С дивана доносился мерный храп. Корней спал, не подозревая, что утомленная бурными событиями дня Маша вдруг решит прогуляться. Практически не дыша, она преодолела несколько метров, отделяющие ее от прихожей, быстро натянула меховые ботинки и нащупала на вешалке пуховик. Храб в комнате вдруг затих. Заскрипел диван. Корней то ли поворачивался сбоку на бок, то ли вставал. Проверять Маше не хотелось. Сорвав пуховик с крючка, она повернула рукоятку замка, распахнула дверь и выскочила на крыльцо. Темная тень, метнувшись откуда-то сбоку, схватила ее за плечи, развернула, прижав к себе спиной, и зажала рот ладонью. «Тихо!» Маша забилась, затрепыхалась в этих сильных руках, но тут же успокоилась, поняв, что они принадлежат Олегу. «Вот так-то лучше», — сказал он, выпуская ее и снова поворачивая к себе лицом. «Ты что здесь делаешь?» «Размышляю, как не привлекая внимания, выманить тебя на улицу». «А тут ты сама выходишь. Я глазам своим не поверил. Машка, как ты догадалась, что я тебя тут жду?» Он говорил шепотом, и Маша тоже не повышала голос, хотя и не понимала, почему. «Я понятия не имела, что ты меня ждешь», — сказала она сердито. «Я вышла, потому что мне надо кое-что проверить. Пойдем». «Куда?» «Я хочу повторить маршрут, которым мы вечером шли с Корнеем». «Кое-что не сходится». Она потянула Олега за руку, но тут же остановилась и, глядя ему в лицо, призналась. «Хорошо, что ты тут. Ночью бегать по базе в одиночку мне было бы страшновато, а я только сейчас про это подумала». «Ты в последнее время вообще мало о чем думаешь», – заметил он. «К примеру, сейчас тебя совершенно не смущает, что ты стоишь на морозе в одном спортивном костюме. Пуховик-то надень, простудишься». Маша только сейчас начала замечать, как морозный воздух проникает под одежду, пощипывая кожу. Она начала натягивать пуховик и вдруг поняла, что он не ее. В попыхах и в темноте она схватила с вешалки тёмно-синюю куртку Корнея. Но не возвращаться же. В ночи и так сойдет, тем более, что они ненадолго. Куртка была ей велика, но Маша завернулась в нее, как в одеяло, стараясь не замечать скептического взгляда Олега. «Ну что же ты стоишь? пойдем! «Маш, я должен тебе кое-что сказать». «Вот нашел же время. С точки зрения Маши, работать над отношениями сейчас было совсем не кстати. Позже скажешь». Спорить они не стали, поэтому они в полном молчании быстро дошли до кафе. «И что ты тут собираешься искать?» «Ничего, засекай время». Олег послушно посмотрел на часы, и Маша двинулась в сторону коттеджа номер 4, стараясь идти в том же темпе, в котором накануне проделала этот путь с Корнеем. «Так, вот крыльцо, а на нем телескоп. Сколько времени это заняло?» Олег, которому она задала свой вопрос, бросил взгляд на часы. «Четыре минуты». «Хорошо». Какое-то время она топталась вокруг телескопа, вспоминая, как Корней накручивал какие-то колесики, направляя трубу в небо и подлаживая окуляр под Машин рост. Потом она прильнула к Линде, снова пытаясь разглядеть хоть что-то похожее на большую медведицу. «Безуспешно. Ты решила полюбоваться звездами? Вовремя. Машка, послушай, что я тебе расскажу». «Да подожди ты, сколько времени прошло». Еще 4 минуты, с того момента, как мы ушли от кафе, 8. Ладно, теперь пошли обратно. Маша, я ничего не понимаю. Я пока тоже, но это не важно. Вот-вот пойму. Дорога до поворота к коттеджу номер 3, в котором жила Ольга Леонардовна, предсказуемо заняла 2 минуты. Здесь мы услышали, что Лиза зовет на помощь, сказала Маша. Корней пытался меня остановить, но я побежала посмотреть, что случилось. Она перешла на бег и повернула на дорожку. Олег молча шел за ней, не упуская ее из виду. Отчего-то Маше было приятно. Здесь мы еще какое-то время пытались понять, что случилось. Скажем, минуты две. Да, я была права, на все про все ушло 12 минут, что и требовалось доказать. Я не могла провести в обмороке три минуты, как сказал Корней. Я была без сознания гораздо дольше, а плохо мне стало после того, как я понюхала духи. Те, что с золотой крышечкой, а не с серебряной. Олег смотрел на нее во все глаза, как будто Маша обредила. Пришлось ему все объяснить. «Маш, выслушай меня, наконец», — сказал ее бывший муж не муж, она и сама толком не знала, кто. «Понимаешь, мне с самого начала этот Корней показался крайне подозрительным типом». «Потому что я ему понравилась?» «Потому что так не бывает. Ну, сама посуди». Взрослый, состоявшийся в жизни мужик, приезжает на загородную базу отдыха. — Заметь. — Один. Он расстался с женой. — Хорошо. Пусть. При этом он с места в карьер начинает кадрить первую попавшуюся ему на глаза молодую даму, причем наличие у нее спутника его ничуть не смущает. Он не просто галантный, обходительный и чутко реагирующий на любые дамские пожелания, у него и малина при себе имеется, в январе -то. и флакончик духов в кармане, и телескоп на крыльце. Он выглядит, как оживший идеал из женского романа «Принцесс-сказки» и делает все для того, чтобы вскружить даме голову. «Ты сама-то не видишь? Все его поведение такое сладкое, что оскомину набивает!» «Но зачем это все?» – спросила Маша. К разочарованию, Олег, разумеется, прав, примешивалось острое чувство стыда. «И как можно быть такой дурочкой?» Да похоже за тем, чтобы в нужный момент остаться с этой дамой наедине, убедить ее, что она ненадолго упала в обморок и тем самым составить себе стопроцентное алиби на время совершения преступления. Олег, ты хочешь сказать, это Корней ударил по голове Артема, чтобы его ограбить? Я хочу сказать, что поискал в интернете информацию про этого самого Корнея. Много не нашел, врать не буду, но одно знаю твердо. «Замечательная старушка Ольга Леонардовна, которой так внезапно понадобилась врачебная помощь, мать твоего Корнея». «И никакой он не мой», – надулась Маша. «То есть как это, мать?» Алена говорила, что старушку сюда сын привез, и это явно был не Корней. «А у нее два сына», – засмеялся Олег. «Социальные сети – классная штука, особенно если уметь ими пользоваться». Ольга Леонардовна – бывшая актриса, ее фамилия Гоголева. Она дважды была замужем, и сыновья у нее от разных браков. Старшего сына зовут Корней Быстров, а младшего – Матвей Северцев. Он говорил, что его мама очень хотела дать ему оригинальное имя. «Корней и Матвей, куда уж оригинальнее», – пробормотала Маша. То есть они заранее все спланировали? Хотели заполучить раритетные часы, знали, что Артем с женой поедут на базу и забронировали два отдельных домика для матери и для сына. Старушка разыграла сердечный приступ, чтобы Артем, как врач, отправился ей на помощь. Она наверняка держала его заранее оговоренное время. А Корней подготовил почву, чтобы ему было с кем пойти смотреть на звезды. Пока я лежала без сознания, он добежал до нужного коттеджа, подстерег Артема, ударил его кастетом, снял часы и вернулся ко мне изображать заботу и внимание. «Я только одного не понимаю». Как он мог быть уверенным, что я в нужный момент упаду в обморок? А вот тут на первый план выходят два флакончика духов. В первом, который он тебе подсунул, было что-то типа средства для ингаляционного наркоза. Усыпляет моментально, проходит быстро и не оставляет последствий. Идеальное средство, чтобы отрубить минут на 10-15. Больше ему и не требовалось. А второй флакончик зачем? Чтобы ты ничего не заподозрила. Оставить тебе флакон с лекарством он не мог, но духи же тебе подарили. Значит, если бы флакон исчез, ты бы могла начать задавать вопросы. Поэтому одну бутылочку он забрал, а вторую сунул тебе в руку. Я же брызгал из него, чтобы проверить, почему тебе стало плохо, и ничего не произошло. Во втором флаконе обычные духи. Идеальная схема. Ты чудом запомнила, что крышка была другого цвета. За разговором они медленно брели к своему домику. Маша вдруг остановилась и начала судорожно рыться в многочисленных карманах, на которые была богата куртка Корнея. Она еще удивлялась, что он, как фокусник, достает оттуда то малину, то духи. Вдруг там есть еще что-нибудь интересное. Сначала пальцы нащупали стеклянную бутылочку. Маша вытащила ее и на раскрытой ладони протянула Олегу. Флакончик духов поблескивал золотой крышечкой. «Проверять не будем. Отдадим в полицию». «Думаю, что там препарат для наркоза, который заставил тебя на время вырубиться», – сказал Олег. «Посмотри, может, еще что-нибудь есть?» «Есть», – сказала Маша и вытащила штуковину с круглыми отверстиями для пальцев. Кастет, а следом еще что-то металлическое, приятно холодящее пальцы. Это были стальные часы на браслете, сделанные из корпуса Титаника, украденные у Артема знаменитой Ромейн Джером стоимостью в 150 тысяч долларов. «Что ж ты такая прытка, это? услышала она и резко повернулась. В нескольких шагах стоял Корней Быстров, одетый в одну лишь толстовку. Олег быстро шагнул и закрыл с собой Машу. Она слабо удивилась. «Зачем?» «Как же я не слышал, что ты из дома-то вышла! Специально же с вами ночевать напросился. Как знал, ты способна что-нибудь этакое вытворить. И что мне теперь прикажете с вами обоими делать?» «Вы не сможете ничего с нами сделать», спокойно сказал Олег. «Вы же только со спины нападать можете». «Были так уверены в собственной безнаказанности, что даже не перепрятали часы и не избавились от кастета и флакона?» Замашанной спиной послышался скрип снега. Она повернулась и вовремя. К ней быстро двигалась Ольга Леонардовна с перекосившимся от злобы лицом. В руке у нее была каминная кочерга. Старуха замахнулась и... Вспомнив, что в руке у нее флакончик со странными духами, Маша сорвала золотую крышечку и выпустила струю прямо ей в лицо, другой рукой зажимая нос. На мгновение застыв, Ольга Леонардовна плавно осела к ее ногам. На снегу катались, вцепившись друг в друга, Олег и Корней, а по дорожке к ним бежали люди в полицейской форме. «Вы как тут ночью очутились?» – спросил Олег, когда на Корнея нацепили наручники. Пострадавший в больнице очухался и вспомнил, что нападавший на него был в темно-синем пуховике – А администратор Алена оказалась девушкой крайне наблюдательной и сходу сказала, у кого из гостей верхняя одежда такого цвета. «Ну пробили мы по базе этого Быстрова и обнаружили, что он за немокшей старушке родной сын. Нам странным показалось, что родство они никак не афишировали. Вот и приехали, чтобы вопросы задать сыну, маме, ну и девушке вашей, которая Быстрову фальшивое алиби обеспечила». «Вот оно алиби, в бутылочке», – сказала Маша и протянула руку, на которой лежал флакончик с золотистой крышечкой. «Мы сейчас вам расскажем, как он это все провернул». В конце концов, идея поехать вдвоем на базу Кони оказалась не такой уж дурацкой. Сидя за швейной машинкой в родном ателье, Маша с удовольствием вспоминала приключившуюся с ней детективную историю и полное счастье субботу с воскресеньем. Снег был белым и хрустким, еда вкусной, окружающие люди приятными и лучший на свете мужчина рядом. То, что он именно такой, было понятно без всякой работы над отношениями. Так она начальницу и заверила. А еще рассказала, что Олег сделал ей предложение, и она его приняла.